Терри Блэр. Дата рождения. 16 сентября 1961 год. Псевдонимы, Прозвища Нет. Особенности. Изнасилование и убийство. Количество жертв. 7+. Время совершения убийств. 1982-2004. Дата ареста. 10 сентября 2004 год. Способы убийства. Удушение. Места совершения преступлений. Канзас-сити, Миссури, США. Статус. Приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Биография. Терри Блэр родился в очень известной для полиции семье благодаря нескольким жестоким преступлениям. Блэр был четвертым ребенком из десяти а его мать не отличалась образованностью и страдала от проблем с психическим здоровьем. Когда брат Блэра Уолтер находился в тюрьме, он встретил другого заключенного, который предложил заплатить 6 тысяч долларов за убийство его жертвы изнасилования, Кэтрин Джо Аллен. Уолтер согласился и после освобождения похитил девушку из ее квартиры. Он вытащил ее на пустырь и застрелил. Уолтера арестовали и осудили за убийство. В 1993 году брата Блэра казнили. У Блэра был сводный брат Клиффорд Миллер, похитивший женщину из бара. Он прострелил ей руку и отвел в пустой дом, где неоднократно насиловал. Потом злоумышленник избил свою жертву до потери сознания. Помимо огнестрельного ранения в руку, она получила переломы черепа, челюсти и скул. Клиффорда задержали, признали виновным и приговорили к двум пожизненным срокам, вдобавок к уже имеющимся 240 годам. Мать Блэр Дженнис также была небезгрешной. Она застрелила Элтона Эгрея, хотя об этом происшествии известно мало. Преступницу арестовали и обвинили. Однако после признания Элфорда ее приговорили только к испытательному сроку, Данное признание подтверждает, что доказательств для осуждения достаточно, поэтому подсудимый признает себя виновным. Но он все еще может заявить о своей невиновности. Неудивительно, что с такой семьей Терри Блэр во взрослом возрасте тоже обратился к жестокости. Убийство. На момент убийства Анджела Монро, мать двоих детей Блэра, была беременна. Блэр утверждала, что разозлился на нее за занятие проституцией. Его посадили в тюрьму, и спустя 21 год он освободился. Хронология совершения убийств. 1982 год. Анджела Монро. 2003 год. Нелия Харрис, 33 года. 14 июля 2004 год. Анна Юинг, 42 года. Удушение и перелом шеи. 2 сентября 2004 год. Патриция Уилсон Батлер, 58 лет, удушение. 2 сентября 2004 год. Шелия Маккинзи, 38 лет, удушение и перелом шеи. 4 сентября 2004 год. Дарси и e. Уильямс, 25 лет, удушение и перелом шеи. 4 сентября 2004 год. Карман Хант, 40 лет. Удушение. 4 сентября 2004 год. Клодет Джуниэль. 31 год, удушение и перелом шеи. Дата неизвестна. Сандра Рит. 47 лет. Арест и суд. 15 октября 2004 года Блэра арестовали и предъявили обвинение в 8 убийствах первой степени, трех изнасилованиях и одном нападении первой степени. Столкнувшись со смертной казнью, он не воспользовался своим правом на суд присяжных, с помощью которого мог бы избежать высшей меры. По завершении разбирательства, убийцу приговорили к шести срокам пожизненного заключения без возможности условно-досрочного освобождения. Итог. На текущий момент Блэр находится в исправительном центре Патаси, расположенном в Минерал-Пойнт, штат Миссури. А также... «Заявление Блэра. Они отвезли меня в полицейское управление и поместили в изолированный тюремный сектор. Я спросил у насмотрщицы, которая приходила туда, о причине того, почему я определен в этот сектор. Она сказала, «Они не хотят, чтобы ты видел новости». Я спросил, «А что показывают по новостям?» И она ответила, «Тебя». «Примечание. Терри Блэр, известный серийный убийца». Преступник самостоятельно позвонил в полицию и сообщил о совершенных убийствах. Он убивал проституток, потому что, по его словам, они были «отбросами общества».